Легендарный лунный скульптор, том 22, глава первая, сумка для русалки. Наконец, после всех приключений в Джигалазе они оказались в открытом море и взяли курс на мору. Их корабль сопровождали русалки и дельфины, символизирующие удачу, а над мачтами порхали тысячи птиц. Белот тем временем играла спокойную мелодию, под которую Хворен исполнял обворожительный танец. Безусловно, это не могло не привлечь внимания морских жителей, так что позади корабля выстроилась целая вереница всевозможных существ. «Ничего себе! Как красиво-то! Вы только посмотрите, насколько прозрачно морская водичка! Боже мой, это же черепахи плывут!» Рамуна и Сурка не прекращали восхищаться искрящейся морской гладью, в которую так и хотелось нырнуть. Временами мимо корабельного борта проплывали, проплывали косяки маленьких рыб, а чуть глубже можно было разглядеть креветок, крабов и сотни других морских обитателей. Товарищи никак не могли оторваться от чудесного проявления природы. «Смотрите, как он прыгает! Вау!» Словно, хватаясь, словно хвастаясь друг перед дружкой, дельфины ловко выпрыгивали из воды и то и дело обгоняли русалок, передвигавшихся плавными текучими движениями. — Да, аппетитно выглядит, — причмокнул губами Виит. Всякий раз, когда он смотрел на морских жителей, ему представлялись восхитительные блюда из морепродуктов. Разве после тщательной прожарки они не превратятся в настоящий деликатес? Да еще такого размера! Но Ииду хотелось верить, что в нем еще осталась хоть какая-то порядочность. Русалки, будучи океанической расой, все-таки были похожи на людей. Они обладали высоким интеллектом и благодаря их лингвистическим навыкам могли общаться с представителями практически любого народа. Но самое главное, они выглядели как молодые и красивые девушки, невинная и мирная раса. И как только у некоторых варваров рука на них поднимается, это же просто возмутительно. Внезапно Вииду в голову пришла идея организовать кое-какой бизнес. «Только сегодня!» Такая возможность представляется только сегодня. Выбирайте, что хотите. Осмотр бесплатный. Новая и красивая одежда. Русалки всегда с подозрением относились к людям и не решались подплывать к ним слишком близко. Чем-то грязным запахло. Фу, неприятный запах, как у нежити. И это действительно было так. Ведь от вида... Э Пробывшего столько времени в облике Лича, все еще исходил довольно странный запах. Тем не менее, Вит мог сгладить настороженность русалок, ведь его слава, полученная в результате множества приключений и создания скульптур, была достаточно высокой. Русалки взобрались на корабль, решив, что такому человеку, как Вит, можно доверять. Вит тем временем разложил перед ними одежду одежку, сделанную из кожи летучих мышей и балардов, добытую в джигалазе. Помимо этого, русалкам были предложены сумочки, кольца из ракушек и сережки из морских камней. Все-таки русалки это женщины, а ни одна женщина не останется равнодушной к новым нарядам. Когда он купил пижаму для своей бабушки, лежащей в больнице, она похвалила его за то, что он выбрал именно розовую с цветочками, а не мрачно серую. Помимо всего прочего, эти сумочки крайне полезны и в море. Имея одну или две такие, вы будете выгодно отличаться от своих подруг. А еще они очень удобны во время путешествий. В этот самый момент... Манауэ сокрушался по поводу своей недальновидности. Ах, как и ожидалось от вида! Хоть русалки и были морской расой, но даже они могли стать отличными клиентами. Идеология вида заключалась в том, что любое существо должно восприниматься либо как объект для охоты, либо как потенциальный клиент. Чтобы сравниться с виидом в искусстве торговли, мне предстоит еще много и много работать, говоревал Манауэ. Волосы русалок колыхались на ветру, напоминая собой мокрые водоросли, пока они осматривали товары, предложенные виидом. А мне вот это нравится, произнесла одна из русалок чистым и безмятежным голосом, похожий на перезвон колокольчиков. Увидев такую реакцию, вид быстро смекнул, что русалки предрасположены к торговле, и его голова моментально превратилась в мощный вычислительный компьютер. Э, за эту 1520 золота. Но так как она вам хорошо подходит, то я дам вам две по одной. М -м -м а почему бы вам еще не померить вот эту шляпку? Будет очень обидно, если у вас не будет... Вещи, которая настолько хорошо на вас сидит. Поверьте, у меня и в мыслях нет обманывать такую красивую русалку, как вы. Просто уж больно она вам идет. Величайшая из торговых техник, основанная на лесте и вещах в подарок. Русалка склонила голову сначала влево, затем вправо, будто пытаясь понять, о чем ей только что сказали. А, -а, -а золото... «А оно нужно, чтобы иметь такие вещи?» Русалки были чистой и невинной расой, редко задающей вопросы. Конечно же, их очень интересовал мир людей, однако в связи с их образом жизни они мало что о нем знали. Витнер вынул потертую монетку времен империи Нифельхим и показал русалкам. «У вас есть что-то наподобие этого?» Если нет, то я с радостью обменяю одежду на драгоценности, антиквариат или какую-нибудь экипировку. Поскольку у русалок могло не оказаться денег, то возможность совершения сделки становилась под угрозу. Однако Виит никогда не переживал об ограничениях в торговле, возникающих между различными расами. Где-то в этом море должно быть как минимум одно ну или два сокровища. Ужасные кораблекрушения не могли остаться незамеченными, так что русалки наверняка должны были знать о предполагаемых местах склада. Даже картинки в книгах подтверждали этот факт. Одним из ярких примеров могла послужить история о русалке, которая почем зря спасла принца из тонущего корабля. Подождите минутку, пожалуйста. Русалки, которые уже сделали свой выбор, нырнули обратно в море. И спустя какое-то время вернулись с мешками, набитыми золотом. Некоторые, в свою очередь, принесли драгоценный антиквариат, чего только у них не было. И золото, и гончарные изделия, и оружие с доспехами, и даже магические подвески. Хм -хм. Не уверен, что из этой ржавчины я смогу что-то продать. «Наверняка я буду в убытке, согласившись на такой обмен. Ну да ладно, раз эта одежда вам так хорошо идет, я согласен». «О, спасибо!» Вид собирался обобрать их до ниточки. Хоть русалки и были морскими существами, но их уровень интеллекта никак нельзя было назвать низким. А поскольку все сокровища, оставшиеся после кораблекрушений, по праву принадлежали им, то о лучших клиентах нечего было и мечтать. «Я не думаю, что мне это подходит!» Случалось, что русалки покачивали головами, ложили вещи обратно на палубу. Такая реакция была достаточно распространенной, поскольку не все покупатели могли быть удовлетворены подложенными им сумочками и шляпками. И это было вполне нормально, ведь все эти вещи шились видом с расчетом на обычных людей. Каждый раз, когда вид слышал нечто подобное, он принимал озабоченный вид и брал одежду обратно. Ну вот, посмотрите, теперь на этой шляпке навсегда останутся следы вашей непередаваемой красоты. Поверьте, она просто создана для вас. Лестивые слова полетали из вида, словно он декламировал таблицу умножения. Таким образом, виду с легкостью удалось распродать всю одежду, полученную в джигалазе. Конечно, он бы мог и не заморачиваться с продажей их русалкам а оставить до возвращения в Мору. Однако в таком случае он действительно понес бы определенные убытки из-за установленных там ценовых стандартов. Так что он справедливо решил, что нет ни ничего лучше, чем продать все русалкой. Правда, порой ему встречались и совершенно неимущие русалки. «О, у вас совсем нет денег?» «Нет, у нас ничего нет». Маленькие русалочки, не имевшие за душой ни гроша, понуро опустили головы. Но Виит и от них не стал отказываться, решив, что эти русалки тоже могут стать его клиентами. Хороший продавец всегда должен понимать потенциал своих покупателей. Так что Виит решил сделать для них специальные предложения и провести акции. «Ах, этот уникальный предмет был создан специально для вас!» Забудьте о своей прошлой жизни. С этого момента у вас всё будет совершенно по-другому. С этой сумочкой или без неё какая это такая разница, как между небом и землёй? Хитрые помыслы Виида превратили в очаровательную лесть и не оставили русалкам другого выбора, кроме как расхватать все сумочки и шляпки. Затем, посмотрев на грустных молодых русалок, вид произнёс так сладко, как только мог. «Эй, девочки, вы же умеете плакать, не так ли?» «Ну, это бывает, только очень редко. Соберите для меня немножко ваших слёз, я отдам маму те сумочки». «А, хорошо, мы поняли». Слёзы русалок были чрезвычайно редким предметом. Если позволить им кристаллизироваться, то можно было получить настоящие жемчужины, которые после обработки становились первосортным украшением. Не зря они назывались истинным морским сокровищем, ведь продав их на материке, можно было существенно поднять свою славу и торговые навыки. Для того, чтобы помочь русалочкам, вид будто их добрый дядюшка рассказал им несколько душесчипательных историй. Давным-давно в королевстве под названием Нефилос жил один принц. Высокий, красивый, с прекрасными манерами. Ни одна женщина не могла остаться к нему равнодушной. Девушки были счастливы даже просто смотреть на него, когда он проходил по городским улочкам. И одежда на нем сидела настолько хорошо, что принц, казалось, затмевал само солнце. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Влюбилась в принца и Хелен, девушка, торгующая на рынке яблоками. У этой невинной леди была по-настоящему очаровательная улыбка. Тем не менее, она никогда не выставляла свои чувства на показ. Большую часть свободного времени она занималась работой по дому и продавала яблоки, пытаясь заработать себе на жизнь. Ее мать недавно умерла от неислечимой болезни, оставив Хелен совсем одну. Каждый день Хелен просыпалась ни свет, ни заря, чтобы успеть нарвать яблок и дойти до рынка. А возвращалась она лишь поздней ночью, когда весь товар был продан. Питаться ей приходилось испорченными и недозрелыми яблоками, так как все хорошие шли на продажу. Спелые яблоки. Продам спелые яблоки. Яблочки, которыми торговала Хелен, были сладкие, как мед, поскольку отражали саму ее душу. Даже лесные духи благословляли яблоки, которые она срывала с деревьев. А когда ее яблочки стали популярными и все больше людей стало хотеть полакомиться ими, Хелен пришлось вставать еще раньше, чтобы нарвать их еще побольше. Даже принц, гулявший в это время по городу, решил посетить ее лавку. «Молодая мисс, а вы платите налоги в казну?» «Нет, нет, не пугайтесь, я пошутил. Я пришел сюда, так как до меня дошел слух о непередаваемом вкусе ваших восхитительных яблок». Хелен выбрала самое спелое яблоко – Тщательно его протерла чайным полотенцем и протянула принцу. Попробовав яблоко, принц остал... остался доволен и сказал, «В эту субботу я организовываю бал, э, но до сих пор не решен вопрос со спутницей, не окажете ли вы честь сопровождать меня?» э, э, Принц пытался пригласить ее на свидание. Хелен не знала, как правильнее поступить, а потому ответила, «Простите, но в субботу у меня много работы, так что у меня не получится». Кроме того, девушка не знала, как к этому отнесется ее мачеха и приемные сестры. Но принц продолжал настаивать, «Вы не должны работать в такой день, субботу день рождения Его Величества, так что всем положен отдых». «Кто же заставляет вас трудиться так много?» Принц был... Не просто красивым молодым человеком, но и достаточно мудрым. Положение Хелен было известно многим жителям королевства, так что и принц был осведомлен о ее ситуации. «Никто не может заставлять вас работать. Кто бы это ни был, он не может противиться воле принца». Ее мачеха и сестры, находившиеся не баталеку, от нее побледнели так, что стали напоминать привидения – Они не, не осмелились удерживать Хелен и пойти наперекор по желанию принца. В конечном итоге Хелен разрешили отправиться на бал. Она с нетерпением ждала назначенной даты и надеялась, что понравится принцу, станет его женой и проживет вместе с ним долгую и счастливую жизнь. Но, к сожалению, она так и не смогла попасть на бал. По той простой причине, что у нее не было хорошей сумочки – которой она могла бы выйти в люди. Это третьесортная история, которую Вид выдумал прямо на ходу. Маленькие русалочки, которые под конец рассказа были уже на грани срыва, стали горько плакать. Вид старательно собирал падающие на палубу слезы в заранее приготовленные бутылочки. В обмен на них Он отдавал русалочкам одежду, сумки и другие аксессуары. Даже горячие пирожки не разлетались так быстро, как приготовленные видом вещи. За исключением того, что ему еще предстояло перепродать, он получил прибыли более чем на 35 тысяч золотых. Старинные предметы, полученные им только от русалок, точно оценить можно было только на макаряке. А ржавые мечи, на вид совершенно бесполезный, можно было бы пустить в переплавку. Изделия ручной работы, которые он получил от русалок, их аксессуары тоже могли принести ему немалые барыши. Таким образом, 35 тысяч золота было лишь частью того, что он должен был получить в конечном счете. Прибыль, которую он смог бы получить лишь за один день, и правда можно было назвать астрономической. «Спасибо большое! Я с удовольствием буду носить эту вещь!» «Заходите в любое удобное для вас время!» «А я приплыву завтра!» «Прекрасно! Вас будет ждать много новых товаров!» В кожаных одеждах, шляпках и сумочками в руках русалки скрылись в глубине моря. Многие игроки завидовали богатству русалок, но никто из них не решался на них напасть. Если верить легендам, все русалки были дочерьми морского бога и друзьями морских драконов, так что охота на них наверняка бы вызвала гнев морского божества. Кроме того, эти существа повелевали морскими животными, что могло принести охотникам немалую головную боль. Но виду повезло, он смог добиться их расположения, и все потому, что он оставался верен своему главному принципу – обобрать клиента но при этом оставить его довольным. Русальки, как и любые женщины, должны носить обувь. А вместо этого что? Какой позор! На этом тоже можно заработать, сделав для них что-то наподобие перепончатых ласт. Таким образом, вид погрузился в работу, намереваясь раскрутить русалок еще на что-нибудь. Неважно, где находился вид – на суше, на море – Жертвами его жадности становились все, кто встречался ему на пути. Доморы, расположенные на северном континенте, благодаря попутному ветру и течениям, они добрались гораздо быстрее, чем до Джагалаза. Обворожительные восходы и закаты, мелодичное пение экзотических птиц, Море прекрасно подходило для романтических путешествий, и эта поездка, безусловно, оставила в их сердцах неизгладимое впечатление. Хварён, впрочем, как и остальные члены группы, наслаждались минутами отдыха, которые так редко им выпадали. Желтоватый тоже отдыхал, развалившись на тёплой палубе. му у, -у, -у. Иногда они э -э отвлекались от созерцания природы и отправлялись перекусить похлебкой из осьминога. В иной ситуации Желтоватый попросту не смог бы позволить себе такой деликатес, понимая, что его стоимость будет вычтена из его и так небольшой зарплаты. Желтоватый умиротворенно прикрыл глаза и расположился поудобнее, с содроганием, вспоминая дни тяжелой работы в джигалазе. В Мору группа Виида возвращалась на трех больших судах, за которыми следовали диковинные рыбы, напоминавшие собой небольшие острова. Они тоже были оживленными скульптурами. Покинув Джигалас, их размеры были не больше ладошки, но отъевшись морской рыбой и съедобными кораллами, они существенно выросли. Их чешуя переливалась на солнце радужными бликами. Судя по их внешнему виду, это были чудо-рыбы – и они обладали наверняка колоссальной силой. Виверны же не получили места на кораблях в связи со всем их весом и путешествовали верхом на спинах этих морских монстров. Однажды седьмая Виверна, разморившись на солнышке, потеряла равновесие и с громким плеском свалилась в воду. Даже сурка, несмотря на боязнь воды, э так Захотела прокатиться на громадной рыбе, что ловко перепрыгнула через борт корабля И оказалась на спине одного из чудовищ «Как тебя зовут?» – спросила она у морского существа «Черепаха!» «Черепаха? Но у тебя же нет панциря, и выглядишь ты совсем не как черепаха» «Я черепаха! Черепаха!» Оживленная скульптура черепахи по имени Черепаха Она была одним из немногих существующих шедевров джеколази, созданная скульптором Лачери в память о давно вымерших существах. Первоначально ее имя звучало как черепаха Малейн Аймота. Это гигантская черепаха, некогда обитавшая в, глуби... в глубинах моря, а панцирь у нее начинал формироваться только после достижения определенного возраста. Другими словами, в Джеколазе и правда получили жизнь представители многих вымерших или даже очень редких, но невероятно красивых существ. Сидя на палубе, вид пришивал пуговицы к одежде кукол и приклеивал глаза. По-настоящему кропотливая работа. Он очень устал, но не мог себе позволить сделать ни единой ошибки. О, «Я должен быть крайне аккуратным, пришивая пуговицы из ракушек». Если у каждой куклы будут пуговицы своего цвета, это придаст им определенную уникальность, а значит и повысит стоимость. Вит верил, что успех любого бизнеса зависит от двух вещей. Снижение производительных затрат и умение обобрать клиента. Затем он решил проверить несколько старинных карт, принесенных ему русалками. Идентификация. Дзинь. Карта захоронений в море Плентис. Прочность 3 из 10. Разобрать что-то на этой карте крайне сложно. Создано согласно положению звезд, направлению ветра и морских течений. Уровень карты сокровищ ⁇ Д. А, -а, а карта сокровищ. Судя по всему, эта карта указывала путь к закрытым морским сокровищам или к месту кораблекрушения. Также она могла содержать информацию о ценных морских животных. Огорчало только одно – карта была сильно потрепана и зачер... затерта чуть ли не до дыр. Надо поговорить с Юин. Надеюсь, она сможет ее восстановить. Навыком восстановления карт владели только художники или авантюристы, а вот Виид этим умением не обладал. Его навык живописи был слишком низким, поэтому единственное, что он умел, это смешивать краски. В отличие от доспехов, цветовую гамму которых можно было подобрать, смешивая сплавы различных металлов, Вииду требовалось изучить этот навык для покраски тканевых материалов. Впрочем, сокровища уровня D вряд ли принесут большую прибыль, они даже не окупят затраченные на них усилия. Однако вид знал, что море просто кишит самыми разнообразными приключениями. Кроме того, у него была целая куча карт, полученных от русалок, среди которых одни указывали на подводные пещеры с логовами морских чудовищ, а, других, э, а на других отмечались водовороты. У моря было не меньше интересных мест, чем на суше. Однако Вит понимал, что его ныне, с нынешним уровнем навигации морские путешествия займут слишком много времени. Чтобы научиться видеть подводные скалы и рифы, чувствовать морские течения и направления ветра, ему бы понадобилось не меньше года, а то и двух. Он отправился в Джигалас только потому, чтобы получил задание и карту, а вот полноценные морские приключения были уже совсем другой историей. Я использую эти карты для пошива одежды. Он решил сшить одежду, которую заставит людей отправиться на поиски сокровищ. Используя кожу и старые рисованные на ткани карты, Вит начал вышивать новую одежду и сумки. С этой одеждой кое-кому наверняка улыбнется удача. Вит решил, что брендом этой коллекции будет... Путь к сокровищам. По его мнению, она должна была принести ему неплохую прибыль. В итоге практически все морские карты, полученные им от русалок, превратились в ту или иную часть гардероба. Зефи тем временем рыбачил, а Пэл и Мейрон, спрятавшись от посторонних глаз, робко кормили друг друга морскими деликатесами. Вареный Белот, немного позагорав вместе с Рамуной и Суркой, решили устроить концерт морским обитателям. Саюн, понаблюдая за работой Виида, забралась на мачту, решив полюбоваться морем. Ее лицо все время было скрыто под маской, но даже так ее развивающиеся по ветру волосы выглядели словно картина талантливого художника. Она до сих пор могла говорить лишь наедине с Виидом ни разу не произнеся ни слова в присутствии остальных членов группы. Девушка так и не смогла преодолеть свой страх перед людьми, поэтому не спешила ни с кем сближаться. Бит понимал, как ей одиноко, но, несмотря на это, все равно никак не мог осмелиться подойти и заговорить с ней. Я многим ей обязан, если бы не она, мне бы не удалось справиться с гильдией Гермес. Он и правда был ей очень благодарен, но не мог относиться к ней так, как раньше, ведь всякий раз, глядя на нее, он вспоминал об ее отце. Единственной формой связи между ними оставались короткие взгляды друг на друга, когда он проходил мимо или приносил ей Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Поесть. Нужно заняться скульптурами или еще чем-нибудь. Вид собрал немного морской воды и с помощью своего навыка превратил ее в облака. Некоторые облака получились белыми и пушистыми, а некоторые – черными, грозовыми. Море было идеальным местом для вояния облака. Это было красивое и таинственное зрелище, обещающее стать главной темой для всего Версальского континента. Саюн тем временем тоже смотрела на небо. Работа над этой работая над этой скульптурой, вид всерьез э -э, намеревался увеличить искусство и скульптурное мастерство. Однако создал нечто более удивительное. Он изобразил картину, напоминающую о том, как они ели прожаренное мясо в бревенчатом доме инструктора. Учитывая то, что эта скульптура была облачной, виду нужно было достаточно быстро вносить все необходимые изменения до того, как предыдущие рассеются. К счастью, его развитый навык ремесла позволял справляться и с такой задачей. Но прокус такой скульптуры, конечно, было мало. Саюн все еще была в маске, так что никто не смог сказать наверняка, какое у нее сейчас было выражение лица. Однако Вит верил, что увидев облачную скульптуру, она станет хоть немного счастливее. Облака, повывающие над морем, и правда хороши. Да и морепродукты из этих областей должны стоить немало. Интересно. Сколько я заработаю, если поймаю гигантских крабов и продам их на материке? А если отловлю нескольких красных морских лещей и на пляже откопаю редких моллюсков? Море было настоящим кладезем, кладезем природных ресурсов. Отлов и последующая продажа мелких морских обитателей сулила хорошие барыши, «Если бы я мог спекулировать на море так же, как и на суше!» Таким образом, в подобном ритме прошел и весь остальной путь до северного континента. По улицам моры важно расхаживали некоторые игроки, облаченные в кожаные доспехи. «Господин кузнец, когда будет готов полуторный меч, который я заказывал? А не могли бы вы напомнить мне свое имя?» «Анчоусная тушенка!» Вы 23-й в списке. Боюсь, что вам нужно подождать еще около двух дней. А-а-а! нельзя ли ускорить процесс? Посмотрите на всех этих людей. Они тоже ждут. В Кузнечную лавку, где изготавливалось оружие, выстроилась целая очередь. И так было не только здесь. Кузнецы и другие ремесленники чуть ли не плакали от количества заказов, которые сыпались им на головы. Продаю пурпурные стрелы, сделанные из ядовитых растений, которые растут возле восточных холмов. Лучше вам поторопиться, так как осталось всего две тысячи. Опытный маг ищет группу. Если вы готовы отправиться на двухдневную охоту, буду рад к вам присоединиться. У меня есть несколько хороших заклинаний, гарантируя свое присутствие как минимум в течение трех дней. «Мы трое воинов!» которые уделяют, уделают любого монстра, лишь только увидев его. Если кто-то с магией исцеления хочет к нам присоединиться, мы готовы отправиться в ближайшее подземелье прямо сейчас. Продается 80 мечей Флиоса. Цена фиксированная – 150 золотых. Кроме того, ищу группу для совместной охоты. Кому нужна помощь гида? Проведу в любое подземелье. Динамика моры присуща абсолютно всем сферам жизни. Люди ничуть не стесняясь рекламировали самих себя для поиска таких же единомышленников и абсолютно не боялись в открытую рассказать о своих успехах. Упив необходимые вещи, игроки разбивались по группам, а затем уходили зачищать подземелья и уничтожать монстров. Сюда! У! Уникальной чертой этого места была возможность увидеть людей, ведущих за собой телят и быков, даже если рядом не было ни одной фермы и рынка. Езда на быке предполагала куда большую скорость передвижения, чем пешком. Кроме того, частично решался вопрос с размещением трофеей и укладкой багажа. В целом Королевская дорога знала много случаев, когда люди играли в нее целыми семьями. Мне нужно купить своему брату полуторный меч, так что, наверное, теленка придется продать. Телята, быки и коровы были достаточно востребованы среди новичков, так что с легкостью продавались или обменивались на различную экипировку. А некоторые игроки даже размещали сообщения на форуме Королевской дороги на тему «Как вырасти в море». Заголовок «Привет всем новичкам Моры! Меня зовут Дельбель, и я игрок, начавший на Центральном континенте и после приобретения лачуги, в конце концов переселившийся в Мору. Пишу, чтобы сообщить вам о некоторых вещах. Первое. Цените скульптуры. В некоторых местах вам будут попадаться скульптуры, созданные великим скульптором – лордом Моры. В зависимости от вашей профессии – Возможность увидеть ту или иную скульптуру будет для вас хорошим подспорьем. Это и правда большая удача, что на севере встречаются такие произведения искусства. Поверьте, даже на Центральном континенте не везде есть подобные творения. Глухими ночами возле башни света можно увидеть фей, а у статуи Бакини Фреи частенько молятся ее жрецы. Второе. Накопите денег и посетите Зал Искусств. Зал Искусств находится в море, и на всем континенте вы просто не встретите ничего подобного. Характеристики, которые вы получите, посетив Зал Искусств, будут как нельзя кстати в начале вашего пути. Вы только подумайте, как же это здорово, что Зал Искусств находится прямо у вас под носом. В то время, как большинству игроков приходится проделывать долгий путь, чтобы увидеть его. Входная плата в три золота – это достаточно большая сумма, как для новичка, но поверьте, она того стоит. Когда вы увидите его своими глазами, то станете по-настоящему уважать скульпторов и художников, которые трудились над выставленными работами». Не забывайте, что большинство прекрасных работ собрано именно здесь, в Зале искусств, так что обязательно посетите его. Третье. Не ходите слишком далеко. Мора – постоянно развивающийся город, который растет с каждым днем. Вероятно, на всем Версальском континенте не найдется такого же, похожего на Мору, города. Однако, несмотря на бурную деятельность, Исследователи, за его пределами располагается много еще неизведанных земель. Таким образом, если вы отойдете слишком далеко от моры, не будучи подготовленными должным образом, то шансы на выживание у вас будут крайне малы. Возможно, это и общеизвестный факт, но я все же подчеркну, что уже много кто умер, решив в одиночку покорить такое опасное место. Четвертое. Держитесь друг друга. Здесь, в море, вы наверняка найдете множество игроков одного с вами уровня. Попытайтесь дружиться и вместе преодолевайте трудности. В дальнейшем у вас будет много друзей, что очень важно в наши дни. Пятое. Выбирайте профессию себе по душе. Безусловно, самой популярной профессией в последнее время является шаман-элементалист – Истинное наслаждение от охоты вместе послуш... с послушными огоньком и земляным. Появление элементалиста всегда ярко и красочно. Но жителям Моры скучно быть одинаковыми. Разве лорд Моры не выбрал профессию скульптора? Вы можете выбрать даже не боевые классы, ремесленники, творческие, которые здесь тоже очень популярны. Но лучше всех это определенно жрецы Фреи. Разве путешествовать по просторам Версальского континента с той профессией, о которой вы мечтали, не является ли настоящим счастьем? Шестое. Получи свой дом. В море легко заполучить настоящий дом. Даже обладание простой лочугой сделает вас ближе к этому городу. Дома можно использовать как для отдыха, так и для хранения предметов. А в саду можно посадить деревья, завершив одно из поручений, попросите в храме Фрей немного святой воды и полейте ею деревья, они станут расти быстрее и приносить больше плодов. Помимо продажи этих плодов на рынке, вы сможете съесть их сами, ведь в каждом будет содержаться благословение богини Фрей, повышающее удачу и другие характеристики. Седьмое Собирайте вещи, необходимые на начальных этапах. Чтобы повысить близость к жить, с жителями, собирайте и продавайте им шкуры убитых возле мора монстров. Хорошие вещи вы можете получить, даже выполняя их простенькие задания, что позволит существенно сократить расходы на закупку первоначальной экупировки. Восьмое. Взаимодействуйте с силами общественного порядка. Внимание! Этот раздел достаточно большой. Несмотря на всё, это самая важная составляющая жизнь в море. Я побывал во многих городах и замках центрального континента, но ни один из них не может сравниться с морой и её творческими достижениями. Хочу предположить, что высокий показатель славы лорда Моры связан с успешным совершением множества сложных заданий. Однако речь пойдет про альтернативный путь. Возле города располагается немало подземелий и прекрасных охотничьих угодий. Вооруженные силы Моры постоянно сотрудничают со, жрец... со жрецами церкви Фреи по вопросам поддержания правопорядка в прилегающих областях. Если вы присоединитесь к одному из экспедиционных отрядов и будете усердны, то сможете поднять близость с НПС и получить дополнительные очки расположения. Не говоря уже про то, что это выгодный способ поднять свои характеристики и получить опыт. Каждый должен знать, что Виит, лорд Моры, очень дружелюбно относится как к солдатам, так и к жителям города. Хочу подчеркнуть, что я не верю в случайности – Да и может ли быть случайностью то, что люди получают дополнительные характеристики, лишь глядя на скульптуры? Если мы будем упорно трудиться, то сможем стать такими, как Виит. 9. Пора выполнять задания. В море собралось множество самых разных жителей. И среди них есть те, у кого завалялись предметы антиквариата или остались нерассказанные истории – Если вы будете внимательны, то сможете приступить к выполнению целой цепочки связанных между собой заданий. Давайте будем доводить дело до конца и никогда не бросать начатое. Мы должны наслаждаться каждым байтом Версальского континента. Я пытался написать это руководство как можно проще, но заработался, и вышло то, что вышло. Будьте так добры, если вдруг встретите копейщика, Дельбеля, пожалуйста, поздоровайтесь со мной. Вот такое сообщение написал высокоуровневый игрок, живущий в море. Многие топовые игроки хотели посетить мору и посмотреть на ее достопримечательности. И поскольку Дельбель был одним из них, его тема собрала более 7 тысяч комментариев. Среди интересовавшихся приключениями Виида было двое жриц – Ичи и Эйра. Они принадлежали к церкви Фреи, но не упускали возможности отправиться на приключения. Хоть они и испытывали определенные неудобства, но класс жреца с радостью принимался в охотничьи группы. Эта профессия была одной из лучших, оказывая поддержку всем своим товарищам. Говорят, что скульптор вид надежный человек. Говорят, для него нет невыполнимых заданий проговорила старшая жрица церкви. «Да, церковь Фрея не перестает благодарить его. Именно Виид помог вернуть утраченные сокровища церкви». «Вы должны знать, что скульптор Виид завершил очередное важное задание. Я тоже хотел бы принять участие в чем-то подобном. Даже услышать о нем во всех деталях было бы здорово». Жители сплетничали о Вииде, Это было довольно распространенным явлением в море. Так происходило и потому, что он был лордом, и потому, что оказывал большое влияние на город. И насколько этот вид особенный. Он бесстрашный, умный и никогда ни перед чем не отступает. Страсть к виду была присуща не только Ичи и Эри, но и всем остальным игрокам, девушкам Мора.